Чтобы понятно ответить на какой-нибудь вопрос, нужно пользоваться понятными словами. И тут-то и поджидает нас скрытое препятствие. Сотни лет повторяет мир иронически грустную шекспировскую фразу «Слова, слова, слова». Имеются в виду возвышенные слова, которыми так часто прикрывают пустоту. Но что же делать, педагогика без высоких слов и понятий обман, обман, обман. В высоких словах может содержаться ложь, а без них всё оборачивается ложью неминуемо. Вот и выбирай. Решительно выбирай. Идите сюда, слова принца и слова нищий. Слова над которыми посмеиваются и без которых не могут жить. блестящие и затёртые, содержащие и высшую правду, и самую безобразную ложь. Слова, от которых, как нам кажется, ничего не зависит, но от которых на самом деле зависит всё. Идите сюда, слова несерьёзных, не деловых людей. Совесть, правда, честь, свобода, сердце, радость, Счастье, красота, добро, вера, надежда, любовь, справедливость, нравственность, долг, дух, душа и духовность. Без этих понятий нам не справиться с детьми. Есть рыцари толкового словаря, до того преданные точному мышлению, что о каждом слове с азартом спрашивают – А что это такое? А что вы под этим понимаете? Спокоен. К концу книги все необходимые понятия будут, если не определены, то разъяснены и сопоставлены. Больше тревожит другое возможное обвинение в бесцеремонность. Высокие слова поэтичны, высокие слова святы. К ним и прикасаться-то кощунство. Но мы занимаемся делом. Нам детей растить, нам придётся преодолеть страх и разбирать высокие слова, рассматривать их, заглядывать в них и пользоваться ими как инструментом. Простите нас, высокие слова. Говорится: видимо невидимо. В воспитании детей всё видимо и невидимо. Но пока мы пытаемся рассуждать и действовать на уровне видимого, Ничего не получается, и мы даже не можем понять, от чего. Займёмся непривычными нам явлениями, невидимыми на уровне высоких слов. От них, а не от чего-нибудь другого, зависит успех видимого воспитания. Мамы чаще всего говорят о ребёнке так: "Был бы человек хороший, больше мне ничего не нужно". Именно в таком порядке слов: человек хороший с ударением на человек. Иногда эту программу минимум поясняют: был бы он добрый, был бы он честный. Человек хороший с ударением на человек значит добрый и честный. Когда образование становится доступным всем, приходит пора мечтать о человечности. Это от хорошей жизни стали говорить, был бы он человек, а не от плохой. Но в то же время все устали от дурных людей, от бесстыжих слов, от бессовестно сделанных вещей, от элементарной непорядочности. Устали от людей безразличных к людям. В исследовании, проведённом психологами, когда испытуемым предложили список из пяти качеств, важных для человека. Большинство поставили слово «доброта» на первое место. Мы все мечтаем о добром окружении. Но когда этим же самым людям предложили такой же точно список, но для себя, то слово «добрый» было сброшено с чемпионской первой ступени на третье и четвертое место. «Вы, пожалуйста, будьте подобрее ко мне». А у меня доброты хватит. Так это нужно понимать. Каждый из нас кажется себе очень добрым, отчего же в мире так не хватает доброты? Каждый склонен ждать добра от другого, а не от себя. Несмотря на общую нашу тоску по совести и добру, у человека есть основания сомневаться. Доброта и честность Это достоинство или недостаток, сила или слабость? В этом сомнении и все. Тут сердце, нет, тут сердцевина всех наших воспитательных стараний. Воспитать честных и добрых детей, воспитать человека хорошего, можно, и при том в любых, даже самых отвратительных обстоятельствах. Но для этого необходимо, чтобы кто-нибудь рядом с детьми, хоть один человек из многих, вы читатель или кто-нибудь другой, искренне, глубоко, не сомневаясь, то ли с детства, не сомневаясь, то ли победив в сомнении, верил, что доброта и честность или любовь и совесть что одно и то же, не только не слабость человеческая или глупость, но в них-то вся сила. В них весь разум мира. Любовь и совесть правят миром. В этой строчке, которая может вызвать и усмешку, в этой строчке, где каждое слово может показаться напыщенным, в этой ничего не значищей для многих людей сентенции, в ней бьётся живое сердце воспитания. Вся судьба детей, вся наша детная жизнь В этих словах, в том, что за ними скрыто. Любовь и совесть правят миром людей. Мы не всегда это замечаем, как не чувствуем воздуха, которым дышим, но испытываем у души, когда его не хватает. Да воздух загрязнён, загазован, дышать трудно, только об этом и говорят. Какой дескать теперь воздух? Но дышим мы всё-таки по-прежнему воздухом, питаемся кислородом, в нём содержащимся. Любовь и совесть кислород нравственной атмосферы, в которую каждый из нас погружается с первым вдохом, с первым криком. Не все мы верим в силу любви и совести, сомневаемся даже в их существовании. А есть ли любовь? Есть ли совесть? Но всякое их ослабление делает жизнь невыносимой для каждого в отдельности и для всех вместе. Одни думают, будто можно прожить без любви и совести. Другие говорят: любовь, только любовь. Третьи стремятся к правде, справедливости, совести. Но в предложении любовь и совесть правят миром, главное слово и союз. соединение, слияние, содействие, сосуществование. Здесь главная нервная точка всей нравственной жизни. Здесь единый центр бесконечного числа кругов, описывающих всю нашу жизнь, все наши поступки, все наши отношения. В этом маленьком, как и подобает быть точке и совесть охраняет доброту, Добро очищает совесть. Совесть наступает, требуя справедливости. Любовь прощает и позволяет отступить. Совесть непремирима, любовь мирит. Совесть будоражит, миролюбие успокаивает. Совесть разводит людей, миролюбие, любовь сводит их. Совесть требует казни, любовь призывает к милосердию. Без совести люди не люди. Без милолюбия они давно уничтожили бы друг друга. Благословенна страна, в которой мир держится высокой совестью. Несчастна страна, в которой не стало совести или не стало мира. Счастлив человек, живущий в мире с людьми и с человеком в себе, с совестью. Одной лишь любовью Без правды, без совести ребёнка не вырастишь. Одной лишь ответственностью, без любви и великодуши ребёнка погубишь. Но миролюбие и совесть, любовь и правда не всегда уживаются. Совесть не позволяет мириться с несправедливостью, со злом, с дурным поведением, нечестными поступками. Совесть делает отца с матерью нетерпимыми, и семья становится очагом напряжения. А без мира детей не вырастишь. Нелепое занятие пытаться воспитывать детей без контакта с ними, без общего языка, пустая трата сил. Без мира нет и миролюбия в детях, и нет в них совестливости, если рухнула в семье справедливость. И только высочайшее миролюбие, совестливо само по себе и полна любви высочайшая совесть. Только на пиках любовь и совесть сходятся, становясь красотой. Совести любовь сталкиваются, совесть и любовь едины. От того красота всегда жива. От того и говорится, что красотою мир спасён будет, не любовью. Не одной лишь холодной правды, а красотой, любовью и совестью, правдой, согретой любовью. Высокие слова, отвлечённый. А меня слышу я, беспокоит мой Петька. Он опять не пришёл из школы домой, шатается где-то. Но это всё про Петьку, это всё для Петьки. чтобы он по-прежнему шатался где-то целыми днями. Мальчишки и должны шататься, но чтобы с толком, в поисках сердечности и правды. Любовь и совесть правят миром. Я пишу эти строчки в 6:00 утра на кухне и притом на чужой. И стёртая клеёнка на столе, помятые алюминиевые кастрюли над плитой. хотя и выдома старые люди я оглядываюсь вокруг всматриваюсь в свою жизнь да так ли сомнение охватывает меня как и каждого человека схватывает иногда сердечная боль да так ли но кухня кухни а правда правды то то а это это любовь и совесть правят миром Нет, нет, читатель. Я не уговариваю вас жить по совести. Кто я такой? Я просто обращаю ваше внимание на одно педагогическое обстоятельство. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и честными людьми, то мало быть такими же по отношению к детям, хоть это трудно. Но надо ещё и верить в любовь и совесть. и более простого способа достичь своей цели в воспитании нет. Да, Петька шастает где-то, но мама встретит его сурово и нежно, потому что в ее душе любовь и совесть. Свойства и судьба детей строго зависят от того, какое из пяти ниже следующих высказываний, разумеется, таких градаций не пять, а бесконечное множество, потому-то люди разные. Кажется, нам достоверней. Первое. В мире нет ни любви, ни совести. Второе. А есть ли в мире любовь? Есть ли совесть? Третье. Нет, всё-таки в мире есть любовь и совесть. Четвёртое. В мире есть любовь и совесть. Пятое. Любовь и совесть правят миром. И тому, кто находится на уровне первого утверждения или близок к нему, тому, боюсь, не помогут в его делах с детьми ни советы, ни консультации, ни доценты педагогики, ни профессора психологии. Так не получается. Если бы и здесь было сказано – Зимой дети должны ходить в обуви. Никто не стал бы возражать или спрашивать, где её взять. Кто заботится о детях, тот где-нибудь до да найдёт ботинки, не вступая в спор, нужны они или нет. Точно так и в невидимых нравственных делах. Справедливо утверждение относительно любви и совести или несправедливо, трудно оно даётся или мучительно. нравится оно или вызывает возмущение но для воспитания честных и добрых людей необходимо верить в правду и любовь детным людям нельзя не верить в красоту нравственного мира иначе мы не воспитываем а развращаем детские души будем верить в его красоту ради детей и вместе с детьми Мы не первые на земле живю, и до нас люди жили, и до нас детей воспитывали, и всегда были честные и бессовестные, добрые и злые. И всегда казалось, что время невыгодно для воспитания. Как вырастить хороших людей в дурных обстоятельствах? Это старинная проблема, и всегда одни люди решали её. А другие находили оправдательные причины для объяснения бесчестности и недобраты выросших в своих детей. Мир виноват. Но в одном и том же мире есть хорошие школы и плохие, хорошие семьи и дурные, хорошие дети и ужасные. Воспитание зависит от мира, но оно и не зависит от него, автоном иначе в каждом обществе все люди были бы одинаковы любой народ состоит из честных и добрых людей в противном случае он распался бы и рассыпался люди добрые обращаются к миру честный народ мы не первые мы не лучшие как оставлены нам леса озёра поля реки земля Так оставлены богатство любви и совести. И точно так же, как беспокоимся мы о сохранности тех природных богатств, должны мы думать о сбережении богатств нравственных в нашем доме, в нашей семье, в наших детях. Трудно держать в уме множество воспитательных целей, всё равно не удержишь. Если наши дети будут совестливы и добры, этого достаточно. Всё остальное приложится. И из школы, и из жизни они сами будут выбирать и вбирать в себя всё доброе и честное. Они будут воспитываемы, как говорил Сухомлинский. Будет основа, и серьёзное воспитание во всех его видах и направлениях пойдёт им впрок. Но нельзя строить 3-й и 5-й этажи там, где нет фундамента. Любимый вопрос родителей: как подготовить ребёнка к школе? Учителя и психологи отвечают: приучайте его к аккуратности, учите быть внимательным и так далее. Как будто в школе только уроки, учение учитель. Но в школе класс, другие дети, товарищи. Подготавливаем маленького к самостоятельной жизни среди сверстников. Попытаемся научить его простым правилам детского общежития. Не отнимай чужое, но и не всё своё отдавай. Попросили дай. Пытаются отнять старайся защититься. Не дериз без обиды, не обижайся без дела. Сам никому не приставай. Зовут играть иди. Не зовут попросись. Это не стыдно. Не дразни, не конючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чем не проси. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем за отметки не спорь, и на учителя за отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие и будут. Не ябедничай за спиной у товарищей. Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят. Не будь и чистюлей. Дети не любят и частьюль. Почаще говори: "Давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе домой пойдём". И не выставляйся. Ты не лучше всех, ты не хуже всех. Ты мой любимый. Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, а я буду ждать и думать о тебе. Дорогу переходи внимательно, не торопись. Я отложил ручку, потому что из коридора раздался отчаянный Матвеев крик. Что такое? Упал, разбился, кровь хлещет. Ах, вон в чём дело. Вечная история с ним. В старых книгах писали, что дети, вырастая, проходят такие же стадии, какие прошло человечество. Стадия собирательства, стадия охоты, стадия орды. Теорию эту в свое время раскритиковали и забыли. Но вот наш мальчик подрос, ему три года, и он явно вступил в стадию собирательства. Дай ему конфетку, побежит и спрячет ее в какое-то свое укромное место, где уже хранятся обломки игрушек, бумажки, палочки, камушки, стеклышки. Оставь часы на столе, и через минуту придется грозным голосом спрашивать – Матвей, где мои часы? Бежит к полке маленький, достаёт из-за книг и честно протягивает: "На, мол, пожалуйста, если они тебе нужны. Я думал, они просто так лежат". Я не ругаю его. Я радуюсь, что часы нашлись, что он помнит, куда спрятал. Раньше он забывал, и пропавшие вещи исчезали навсегда, или, по крайней мере, до перестановки мебели. Нет, он не вырастет ни воришкой, ни с Капидомом. С ним все будет в порядке, с этим мальчиком. Просто сейчас у него такая стадия. Любимые игрушки, пустой чемодан и сумки. В чемодан можно собрать и спрятать полдома. А с сумками на кухне такая игра. Складывать маленькие сумки в большую, клетчатую, с двумя кожаными ручками. Ничего, пусть играет. И спасибо, что с сумками, а не чашками и не блюдцами. Но ни счастья в доме, когда ему, как это только что случилось, приходит в голову засунуть большую клетчутую сумку в маленькую, а это естественно не получается. Орет на весь дом, плачет. Крупные слёзы по щекам текут, утирается, оскорблён, не может вынести такой несправедливости. кричит в голос. Все сбегаются, все пытаются объяснить, что он хочет невозможного, пытаются показать мальчику, что большая сумка никогда не поместится в маленькой, и даже сердятся на него. Ну что за мальчик такой упрямый? Мрачно слушает, замолкает, мрачно отталкивает всех и снова хватает большую сумку, засовывает её в маленькую. И вот вот, кажется ему, получится. Ну, ещё усилие. Но нет. И опять раздаётся отчаянный рёв, опять он громко рыдает несчастный. И нет средств успокоить его, пока не придёт ему в голову какая-нибудь другая мысль, более удачная. Маленькие дети по тому с трудом понимают слово нельзя, что оно бессодержательно. Мама танцует со щёткой в руках, подметает, и мальчик повторяет её движения. Вот действие, вот оно повторено. Но что значит нельзя? Нельзя это щётка? Нельзя это что-то острое? Некоторые дети так и думают, и маленький тащит гвоздь. Мама, я нашёл нельзя. Но почему, когда берёшь эту газету, все молчат, хоть в клочки её разорви? А до этой чуть дотронешься, кричат, нельзя. Пойди, догадайся, что та газета вчерашняя, а эта сегодняшняя. И уж совершенно недоступно маленькому понятие невозможно. Это всё равно что сказать ему перпендикулярно или конгруэнтно. Что это значит? Степень развития хорошо видна по отношению им человека со словом невозможно. Нельзя запрет людей, он понятен. Невозможно запрет природы. С ним разум соглашается неохотно. Уже и запрещали изобретать вечный двигатель, а всё же люди пытаются. Но в большинстве своём взрослые понимают слово невозможно. Однако благоразумнейшие люди буквально теряют разум, когда дело касается воспитания детей. Они, как маленькие, перестают понимать значение слова невозможно, не принимают его смысла, чуть не плачут. Как так? Запреты природы им понятны, запреты педагогики оскорбляют их. Как так? Я директор, я всё могу, мне подчиняются тысячи людей, а с этим семилетним мальчишкой я не могу справиться? Не может этого быть? Но во всякой науке, во всяком искусстве, как и в природе, есть свои принципиальные запреты. Невозможно построить вечный двигатель. Невозможно соорудить плотину из песка на бурной реке. Невозможно засунуть большую сумку в маленькую. Невозможно влиять на ребёнка, не имея влияния на него. Невозможно вырастить идеально доброго ребёнка. В мире, где столько зла, невозможно вырастить ребёнка с абсолютно чистой совестью в мире, где столько несправедливости. И невозможно воспитать добрых, честных, отзывчивых и чутких детей, не веря в силу любви и правды. Поймём возможности воспитания. Постараемся более трезво оценить свои собственные силы. И наши дети станут, если и не совершенными людьми, то, по крайней мере, людьми, стремящимися к совершенству. Теперь о счастье. В родительский день в пионерский лагерь шел и Карус. Мама и папа ехали к своим детям. Я же направлялся в лагерь по делу. Сидевшая рядом со мной у окна скромная, одетая, сдержанная женщина открыла томик Чехова. Дорога предстояла длинная, книжки я не захватил. Люди вокруг были чужие, я стал думать о работе. И тем же тоном, каким спрашивают, например: "Вы не знаете, скоро ли мы приедем?" я неожиданно для себя и тем более для соседки спросил её: "Простите, вы не знаете, Что такое счастье? Женщина с томиком Чехова в руках оказалась замечательной собеседницей. Она не стала спрашивать меня, отчего я задал такой странный вопрос. Не стала сходу отвечать. Счастье это Она не сказала мне, что счастье, когда тебя понимают, или что такое счастье это каждый понимает по-своему. Не стала говорить цитатами. Нет, она прикрыла книгу и долго молчала, посматривая в окно, думала. Наконец, когда я совсем уже решил, что она забыла о вопросе, она повернулась ко мне и сказала: "Вернёмся к её ответу позже. Спросим себя, что такое счастье? Ведь говоря о детях, мы все повторяем: были бы они счастливы, Что кроется за словом? Какого счастья мы желаем детям? Конечно, интересно, что думает женщина в автобусе, и что говорят философы, и что пишут в книгах. Но нельзя ли узнать, а что на самом деле счастье? Не то, что думает о нем, а в действительности. Оказывается, это возможно. Возможно. В каждой стране есть свой главный педагог народ, и есть главный учебник педагогики язык, практическое сознание, как давно писали классики. За поступками мы обращаемся к народу, за понятиями к языку народа. Я не должен объяснять, что такое счастье. Я должен смиренно спросить об этом наш язык. В нём всё есть, из него всё поймёшь, прислушиваясь к слову в сегодняшней нашей речи. Обычно идут от происхождения слова, от его этимологии. Происхождение важно, но ещё важнее жизнь слова. Народная мысль содержится не только в пословицах и поговорках, в народной мудрости. Пословицы как раз и противоречу но в распространенных обычных фразах и оборотах речи. Поищем, с какими другими словами сочетается интересующее нас понятие. Почему «так» можно сказать, а «так» нельзя, «так» говорят, а «так» не говорят. Это никогда не бывает случайным. И еще один верный источник важных сведений есть в нашем распоряжении – Пушкин. Поэт, никогда не поставивший рядом два случайных слова. В вопросах этики и психологии Пушкин настолько точен, что я думаю, и вы, читатель, согласитесь с утверждением. Как у Пушкина, так правильно. Почти все ссылки здесь и все ссылки без указания автора на Пушкина. Все важнейшие этические и педагогические понятия, необходимые для воспитания детей, будем извлекать не из толковых словарей, не из учебников и монографий, и даже не из сборников мудрых мыслей, как принято сейчас делать, а из живой речи, из пушкинского языка, то есть из глубин нашего общего сознания. Детей можно воспитывать лишь собственными убеждениями их и разберём